Она была моложава, и все ее черты подавали пример Цинценатовым, по-своему следовавшим им. Ценцинат сам смутно чувствовал это сходство, смотря на ее востроносое личико, на покатый блеск прозрачных глаз. Посреди довольно открытой груди краснелся от дужки вниз треугольник веснущатого загара, но вообще кожа была все та же, из которой некогда выкроен был отрезок, пошедший на цинцинната. Бледная, тонкая, в небесного цвета прожилках. «Ай-яй-яй, тут тоже следовало бы!» — пролепетала она и быстро, как все, что делала, взялась за книги, складывая их кучками, мимоходом, Заинтересовавшись картинкой в раскрытом журнале, она достала из кармана Макентоша бобовидный футляр и, опустив углы рта, надела пенсне. «Двадцать шестой год», — проговорила она, усмехнувшись, «какая старина, просто не верится». «Две фотографии. На одной белозубый президент на вокзале в Манчестере». Пожимает руку умощенной летами правнучки последнего изобретателя на другой двуглавый теленок, родившийся в деревне на Дунае. Она беспричинно вздохнула, отодвинула книжку, столкнула карандаш, не успела поймать и произнесла «Упс!» «Оставьте!» — сказал Цинцинат. «Тут не может быть беспорядка. Тут может быть только перемещение». Вот, Я вам принесла, вытянула, вытягивая и подкладку, фунтик из кармана пальто. Вот конфеток. Сосите на здоровьица. Села и надула щеки. Лезла, долезла и устала, сказала она, нарочито пыхтя, а потом застыла, глядя со смутным вожделением на паутину вверху.